Макс Буйнов «Это мой ребенок, я уверен, и женщина моя. Именно такой она и должна быть, чокнутой, ненормальной, чуть капризной, неуемной, бурной, как волнующееся море. Я и почувствовал это сразу, едва увидев болтающееся на пилоне гибкое тело». «Правы мудрецы, пытаться сбежать от судьбы бесполезно, я добавлю, бессмысленно и глупо». «Вы просрали свое наказание», — хмыкнула Альбинка, вертя руль. «Интересно, когда эта ведьма научилась читать мои мысли, и почему вдруг бабы меня окружающие стали садиться мне на шею без зазрения совести?» «Что-то поплыл я, похоже. Надо брать себя в руки и разбираться с проблемами. Эта женщина послана нам всем свыше. Она таки смогла вас обуздать». «Рот закрой», — рыкнул я, пытаясь сообразить, где же теперь искать это исчадие, без которой, оказывается, жить очень тускло. «Вы позволите?» – подал голос с заднего сидения чертов Ктулху. «Твою мать! Я совсем забыл о нем!» – вздрогнул от страха и сжал кулаки. «Сейчас я хотел убивать!» «В общем, все женщины довольно-таки примитивны!» Альбинка хрюкнула. И резко вывернула руль. Я успел ухватиться за ручку над головой. Это спасло меня от позорного тарана носом торпеды. Судя по звукам, доносящимся сзади диванный гений, свалился с сиденья и закряхтел. «Короче, разум их примитивен», пропыхтел дурак, которому урок впрок явно не пошел. «Действия предрекаемы». «Говори по существу», — приказал я, заинтересовавшись. «Нет, ну я видел самоубийц, но таких безбашенных встречаю в первый раз. Если мне не понравится, выкину из машины, как летучую собаку». «Преступников всегда тянет на место преступления», — затянул волынку Бобок. «Захотелось треснуть его по многоумной башке» а потом закопать где-нибудь в перелеске. «Ну не тяни кота за яйки, Борь!» не выдержала Альбинка, явно увидев мое состояние. Фекла Феофановна, скорее всего, отирается где-то возле своего дома. Ей нужно привести себя в порядок, взять документы, подтверждающие ее личность, чтобы ожить, и показать всем козью морду, включая вас, глубоко уважаемый Максим. В ее представлении сейчас вы тоже враг. Так что я не стал бы стоять на пути у женщины, которая, скорее всего, думает, что лишится своего чада. Поверьте, в этом состоянии самки страшны. Бывали случаи, когда еще раз назовешь ее самкой. Порву. В моем обещании угрозы не было. Просто констатация факта. Но бабок икнул и замолчал. «Едем в поселок», — решил я. Альбинка вывернула руль, разворачиваясь прямо посреди оживленного шоссе с ловкостью бандита, уходящего от погони. «Я знала, шеф, вы втюрились», — загоготала она, вдавливая педаль газа в пол. Я дернул ремень безопасности, бабок, судя по копошению, сполз на пол и зафиксировался на коврике. Держитесь, мальчики! Никогда нельзя знать заранее, что произойдет дальше. Глупо планировать неизведанное, мечтать о несбыточном и вообще жить вредно. Если бы все было просто, я еще в первый день знакомства утащил бы из чадья в свою пещеру и залюбил до безумия. Не отпустил, не сбежал бы сам, поджав хвост, испугавшись своих чувств. И дом этот я выкуплю вместе с чертовым деревом и гектаром леса вокруг. Только пусть... Это несносная, мелкая вредина найдется. Пахло почему-то апельсином, и луна, пузатая над головой, была похожа на этот цитрус. Мои помощники шарились по окрестностям, как две ящейки. Нет, сначала все было тихо. Я приготовился ждать, сидя в чертовых кустах, как какой-нибудь глупый спаниэль. «Если бы меня сейчас видели партнеры, контракт с которыми так и остался неподписанным, они бы точно отказались от глупой идеи иметь дело с придурком, сидящим в засаде в кустах возле дома, похожего на какашку гигантского единорога. Еще бы и в дурку сдали, и были бы не так уж и не правы». Нога заскользила на чем-то противном. Я взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие. «Черт!» — проорала совсем рядом Альбинка. «Сейчас начнется! Босс, ваша обоже не самка и даже не исчадье, она ходячее бедствие!» Я, словно лось, бросился на пролом через кусты, раздирая об колючей ветви одежду и лицо. Успел увидеть бабка, пытающегося перелезть через решетчатый забор розового особняка, за которым металась, словно загнанный заяц, тоненькая женская фигурка. Завыла сигнализация, по двору метались лучи прожекторов. Явно Федя решил обезопаситься от непрошенных гостей и всяких там призраков. А скорее подружка Фени подсуетилась. «Менты!» — проорала Альбинка. «Шухер! Босс! Надо валить! Все под фанфары загремим!» Феня вдруг замерла на месте, взмахнула руками, и мне показалось, что взлетела. Алька на полуслове заглохла и выпучила глаза. Как раз в этот момент бабок, словно мешок с картошкой, свалился с забора.